Я ошибся, решив, что не смогу заснуть. Надо очень крепко спать, чтобы, проснувшись, обнаружить, что кровать рядом со мной уже пуста, что звук, который меня разбудил, был щелчок замка двери, толчком закрытой изнутри. О, Брайан! Я ничего не вижу, но это означает только то, что моим глазам еще нужно приспособиться к темноте и сфокусироваться, а вовсе не то, что здесь ничего нет. Потому что что-то здесь есть. Шорох кожаных подошв по ковру. Металлический блеск где-то выше. Ближе. «Не кричи!» — говорит преследователь. Голос звучит ровно. Можно даже подумать, что дружелюбно. Как врач предупреждает о секундной боли, когда игла шприца вонзается в тело. «Это ничего не изменит!» — говорит он, ставя колено на матрас подле меня. Его лицо теперь наполовину различимо. Он совершенно спокоен, почти отвлечен, и его думы где-то далеко отсюда. Охотничий нож завис в воздухе, недвижимый, как электрическая лампа на столе позади него. «Пожалуйста, не сейчас!» Мне кажется, что я произнес эти слова, хотя шум крови в ушах не дает мне определить точно. Я уже так близко подошел к разгадке. «Именно поэтому я здесь!» Он выпрямляет спину. Вторая нога по-прежнему стоит на полу, готовая придать ему ускорение, когда он нанесет удар. Нож стремительно движется вниз, но когда он наносит удар, то падает на меня вместе с ножом. Тяжело падает, так что мне приходится с трудом выбираться из-под его бесчувственного тела. Как только я поднимаюсь на ноги, Сразу же тянусь к прикроватной лампочке. Но первой включается другая лампочка в дальнем конце комнаты, единственная 60 вольтовая лампочка. Ее свет обнажает целую коллекцию вещей, которые я в первый момент никак не могу соединить в единую картину. Волосы на голове преследователя сочатся кровью, оставляя на простыне мокрое пятно вокруг его головы. Охотничий нож... Полированный и сухой, валяется на подушке, куда он упал. О, Брайан, стоит позади него, прижав, к отощавшим, похожим на спички ногам, керамическую крышку от бачка унитаза. По краю этой крышки полумесяцем расплылась кровь. Я встречаюсь с подругой взглядом, но она меня не видит, она слишком занята тем, что пытается снова поднять свое тяжелое оружие, раздвигая при этом... пошире ноги преследователя чтобы подойти поближе и еще раз силой опустить крышку на его череп вес крышки тащит лень за собой и она долго лежит на спине преследователя словно уснула делая ему массаж потом она со свистом всасывает в себе воздух и начинает махать руками пока я не догадываюсь что следует помочь ей подняться я поднимаю свою коллегу Мы вместе отваливаемся к стене и сползаем на пол. Смотрим на тело, ожидая, что оно зашевелится, но оно не двигается. «Можешь донести меня до машины?» — шепчет у Брайан прямо мне в ухо. «Конечно». В комнате тихо, такая зияющая тишина, развершаяся после того, как внезапно прекратился шум. Хотя, по правде говоря, все события последних секунд Происходили почти в тишине. Дикий танец теней, шепотов, шорохов и вздохов. Дэвид! Да-да! Моя очередь думать! Глава девятнадцатая Ночью мы спим по очереди. Один дремлет, другой ведет машину. Потом меняемся. Теплый воздух с Мексиканского залива вливается в окна. «Мы не разговариваем. Во всяком случае, сначала». Шины тихо шуршат, словно что-то напевают, пытаясь вспомнить какую-то забытую мелодию. «Это был он, не так ли?» — в конце концов спрашивает Убрайен. «Да. Он вполне мог тебя убить. И тебя тоже, после того, как прикончил бы меня. Так что же, может нам провести свое собственное судебное заседание прямо здесь и сейчас и признать это законной самообороной?» Не нужен нам никакой суд. Да я шучу. Окей, дело закрыто. Обещай мне одну вещь. Любую. Не спрашивай, что я при этом чувствовала, когда это делала. Хорошо. Но позже, когда некий радиослушатель просит канал ГМ запустить в эфир отель «Калифорния», моя спутница кладет мне ладонь на руку. «Самое ужасное в том, как легко было это сделать», — говорит она. «Стоит найти достойную причину и совершить убийство, черт бы его побрал, становится очень легко!» Она смеется. Это такой выжатый из себя смех на фоне песенки «Восход дурной луны». А потом плачет на фоне лестницы в рай. Больше мы об этом не говорим. Это означает, что мы простили себя, признали необходимость наших действий. Это, как и демон, которого мы ищем, уже стало частью нас обоих. гораздо большей частью чем мы хотели бы думать к рассвету мы уже забрались глубоко в ручку кастрюли как в шутку именуют северо западную часть флориды завтракаем в придорожном уафл хаус почти добравшись до Таллахасси, столицы штата пока я расправляюсь со своим тостом политым сахарной глазурью о брайан тычет пальцем в экран моего айфона пытаясь определить Почему город Джупитер может стать местом нашего назначения? «Так что мы, стало быть, ищем?» — спрашивает она, попивая свой кофе и качая головой, чтобы поскорее избавиться от его горечи во рту. «Ритуальные обряды какого-нибудь культа? Младенцев, родившихся с когтями?» «Нет, ничего столь явного нам не надо. Нам просто нужна какая-нибудь странная история, не поддающаяся объяснению». Кажется, их и так становится все больше. Думаю, что психи в интернете веселятся? Может быть, но не исключено, что здесь нам действительно будет попадаться все больше и больше таких штучек. Элейн зачитывает вслух некоторые из последних новостных сообщений, которые прочла на экране смартфона. Новостей с восточного побережья Центральной Флориды. Многие из них и впрямь. представляются удивительно странными и причудливыми. Например, история о кошке, которая нашла дорогу домой после того, как ее выкинули на дорогу в десяти милях от дома. «Мы теперь глаз нее не спускаем», — цитируют ее владельцы. Рассказ о мужчине, который выиграл подряд два многомиллионных джекпота в лотерею. «Что я сделаю первым делом? Расплачусь за свой траханный грузовик!» Сообщение об Акуле. которая отгрызла ступню у австралийского туриста. Я понял, что что-то не так, когда выпрыгнул из воды, и люди вокруг начали орать. Но ничего, что носило бы печать присутствия безымянного. Нам, видимо, придется просто поразнюхать вокруг, когда мы туда доберемся, — говорю я. Но Брайан меня не слушает. Она полностью погрузилась в то, что в данный момент читает на экране айфона. «Что-нибудь нашла?» Подруга заканчивает чтение очередного сообщения, а я подзываю официантку, чтобы заказать еще кофе. «Это случилось всего два дня назад», — медленно произносит Элейн. «Это когда я был в Уичите, говорю я. «В тот день, когда я добрался до строк, ты, солнце, как ненавижу я твои лучи». То есть это происходило в то же время, когда тебя привлекли эти строки. Значимое совпадение. «Ты мне это перескажешь?» Или мне лучше самому прочитать?» О, Брайан берет свой стакан с апельсиновым соком, но, сделав презрительную гримасу при виде мякоти, плавающей на поверхности, ставит его обратно на столик, так и не поднеся к губам. «По всем статьям это были хорошие ребята», начинает она, «что лишь делает эту историю еще более невероятной, еще более ужасной». «Это произошло в начальной школе, На западной окраине городишки Джупитер, известной сильным влиянием местной конгрегации, высокими результатами экзаменов, а также почти поголовным членством учителей и учеников в местных религиозных организациях. Дети там, по большей части, были знакомы друг с другом еще с дошкольного возраста. Сыновья и дочери верхнего слоя среднего класса, дети того, что моя коллега называет «средоточием уверенности в том», что Господь любит нас американцев больше всех других. Третий класс, восьмилетки, дурачатся, убивают время перед ужином на игровой площадке позади школы, когда учителя уже разошлись по домам, а старшеклассники отправились туда, где обычно проводят время в сумерках. Обычный вечер во всех отношениях ничем не примечательный, и где-то между тремя сорока и четырьмя десяти. в это время на месте трагедии появляется первый взрослый, все семеро детей вдруг нападают на одного из своих товарищей по играм, на мальчика, имя которого полиция не разглашает, на ребенка, которого родители, учителя и даже сами нападавшие всегда аттестовали как всеобщего любимца, на мальчишку, ничем не отличающегося от остальных, ни в расовом, ни в религиозном, ни в демографическом смысле. который родился и вырос в Джупитере, как все прочие. Однако его приятели вооружились камнями и сучьями сикимор и, используя собственные кулаки и ноги, вдруг напали на него и избили до такого состояния, что он впал в кому. Животные. Дикие звери. Эти слова появляются во многих репортажах. Они вели себя как дикие звери, заявил кто-то из соседей. или советник городского муниципалитета. Но его поправила мамаша одного из обвиняемых. «Дикие звери никогда не сделают друг другу такого без причины!» Следователи пытались связать это с возможным использованием наркотиков, с чьими-то хулиганскими замашками, но были вынуждены прийти к заключению, что эта вспышка насилия не была ничем спровоцирована. По меньшей мере, один местный умник задрал уровень обсуждения еще выше сообщив о возможном отравлении какими-то токсичными веществами об облаке отравляющего газа которое привело ребят только на этой игровой площадке к временному безумию но этим предположением что и неудивительно не было приведено никаких убедительных доказательств Психолог, входящий в состав школьного совета заявил что его опыт не дает никаких объяснений этому событию и Элейн полностью согласна с этим его заявлением. «Восьмилетки не станут такого делать с другими восьмилетками», говорит она, заставив себя на этот раз проглотить немного сока, чтобы справиться с кашлем, разрывающим ей глотку. А как же насчет тех двух парнишек в Англии, которые убили едва научившегося ходить младенца, выманив его из торгового центра? Это, наверное, было просто соревнование между двумя ребятами. А что до жертвы, то они были мало знакомы и рассматривали ее всего лишь как объект для своего эксперимента. Но здесь речь идет о семи ребятах, трех мальчиках и четырех девочках, и участвовали в этом все. А жертвой стал их товарищ, приятель. А что об этом говорят сами дети? Никто из них почти ничего не помнит, разве что саму драку. А вот почему это случилось, тут они дают одно и то же объяснение. Какое? Мне велел сделать это Тоби. Комната начинает бешено вращаться, превращается в какую-то детскую карусель из мелькающих оранжевых и желтых огоньков. Тоби, тот самый, что явился к Тес из другого места, тот, у кого было какое-то сообщение для меня. Мальчик, который больше не мальчик. Кто такой Тоби, ухитряюсь спросить я, после того... как притворился, что откашливаю нечто застрявшее у меня в горле. Хороший вопрос, никто не знает, кто это такой. А что им о нем известно? Эти ребята смогли сообщить только то, что это новенький мальчик в их городе, который не ходил в их школу, но который появился там после обеда и разговаривал с ними. И не прошло и десяти минут, как этот Тоби сумел всех их убедить, что они должны порвать того своего приятеля на части. «Полиция его разыскивает?» «Конечно! Но у них нет никаких зацепок, никаких улик. Думаешь, они его найдут?» «Нет!» «Потому что?» «Потому что никакого Тоби нет. По крайней мере, больше нет!» «Мы с смотрим друг на друга через стол, и между нами устанавливается молчаливое согласие. Если один из нас был безумен раньше, то теперь безумны мы оба!» Дети дали какое-нибудь описание внешности этого Тоби, спрашиваю я, бросая на столик деньги в счет оплаты за завтрак. Тут еще одна странность. Ни один не смог дать достаточно точного описания его внешности со всеми подробностями, так что художнику не удалось составить фоторобот. Но все дети были полностью уверены насчет его голоса. Это был голос ребенка, но использовал он взрослые слова, то есть говорил как взрослый. Такой голос, которому никогда не скажешь «нет», — говорю я. Да-да, я сам такой голос слышал. Мы едем через штат по шоссе номер десять, направляясь к джексон -виллу. Это четырехполосное шоссе. Асфальт здесь наложен на многослойную насыпь из гравия, что не дает нам утонуть в здешних болотах или влететь в густые лесные заросли, надвигающиеся на дорогу с обеих сторон. Потом наша машина сворачивает на юг, на 95-е шоссе. Мы минуем бесчисленные съезды к курортным городкам и удобным и превосходным поселением отставников-пенсионеров и проезжаем мимо станций приема сигналов с ранней пташки. Атлантика в нескольких милях к востоку. Вот и все, что у нас осталось от сегодняшнего дня. А я по-прежнему не знаю, что мне нужно делать. и где я встречусь с безымянным. Именно поэтому мы не останавливаемся до самого Джупитера, если не считать заездов на заправочные станции и посещений туалета. Мы едем через весь этот городок, пока не останавливаемся на берегу океана, широко разрекламированного, но сомнительного курорта, где темно-коричневые волны накатываются на песок пляжа. Я паркуюсь, Ио Брайан без лишних слов вылезает из мустанга, сбрасывает туфли рядом с машиной и идет вниз к воде напряженным скованным шагом. Присев на капот, я наблюдаю за ней. Воздух наполнен запахом соленой воды и морской растительности, а также никогда не пропадающим сидишь ты в машине или снаружи с запахом жареной еды.